Глава 5. Спустя несколько недель после неудачи на квартире Волынцева я уже почти не вспоминал о загадочном артефакте. Хотя мистическая история картины но просто просилась в роман, я не видел ни дальнейшего развития сюжета, ни развязки, а главное, я все-таки надеялся, что картина еще где-то всплывет. Однажды вечером я просматривал новости в интернете и случайно наткнулся на сообщение ленты.ру. Найдена исчезнувшая вчера бронированная машина, перевозившая ценный груз в спецхранилище одного из московских банков. В машине обнаружен труп одного из охранников, убитого выстрелом в голову, другой охранник и водитель исчезли. Их поиски пока не дали результата. Владелец пропавшего из машины груза, генеральный директор и совладелец крупной строительной компании «Мелисса» Алексей Корсавин, отказался как-то прокомментировать происшествие ведущие ведущее расследование правоохранительные органы также отказались что-либо сообщить, однако по данным из конфиденциальных источников броневик перевозил из только что построенного офиса компании милиса в спецхранилище банка, недавно приобретенное для украшения холла офиса, полотно художника Жерома «Переход Ганнибала через Альпы». По оценке экспертов, стоимость картины составляет не менее двух миллионов долларов. По неофициальной информации, пока не подтвержденной руководством компании «Мелисса», Алексей Корсавин подал в отставку с поста генерального директора. Вот это да! Не веря своим глазам, я еще раз перечитал сообщение. Значит, разбогатевший Элис теперь решил приобрести подлинник Жерома. Неужели картину действительно похитили? На правах старого друга я решил немедленно высказать Элису свои сожаления. Я схватился за телефон и набрал его мобильный номер. «Привет, Слава!» – раздался в трубке голос Элиса. «Привет, Элис!» – поздоровался я. Прочитал тут про ограбление броневика с картиной и решил высказать тебе свое соболезнование. — Слава! — недовольно оборвал меня Элис. — Извини, но я не хочу это обсуждать. Пойми меня правильно. Тут такая карусель завертелась, что каждое случайно оброненное слово может иметь далеко идущие последствия. Понял? «Да, разумеется», — ответил я в замешательстве. «Извини, я не вовремя, наверное». «Да нет, я всегда рад тебя слышать и видеть», — заверил меня Элис. «Кстати, мы давно не виделись. Приезжай к нам на Рождество, хорошо?» «Вот и Ирка ко мне присоединяется. Привет тебе передает». «Спасибо». «Обязательно постараюсь», — ответил я. «А кто еще будет?» «Да все свои» отозвался Элис. «Кстати, приедет один человек, с которым тебе будет небезынтересно побеседовать. Во-первых, он поклонник твоего творчества, а во-вторых, он может оказать тебе содействие по ряду различных вещей. Приезжай, перетрешь с ним темы. Уверяю, ты не прогадаешь. Человек, он богатый, да еще и без двух минут депутат Государственной Думы. Усек? Усек, подтвердил я». Тогда ближе к сроку созвонимся и договоримся о деталях, так что ничего на Рождество не планируй. Давай, друг, до встречи. Я положил трубку и задумался. Богатый дяденька, без двух минут депутат, оказавшийся моим поклонником, очень меня заинтересовал. А больше всего мне хотелось обсудить с Эллисом события, связанные с картиной и ее копией, но... Элис явно не хотел касаться этой темы по телефону. Хорошо. Теперь появилась возможность обсудить с ним это с глазу на глаз. Возможно, в этом случае он будет гораздо откровеннее. Близилось Рождество. Элис подтвердил свое приглашение и и пообещал прислать за мной машину с шофером к ближайшей станции метро. В назначенное время я уже мерз на улице. Мороз солнце, день чудесный, бррр. Так мог сказать, только профессиональный бездельник, который никогда в жизни не ждал в такой чудесный день автобуса минут сорок, а затем не обливался потом в метро, трясясь в набитом вагоне те же сорок минут до станции назначения, а потом ещё бегом до дома вспотевший до да поморозцу «И дома тебя встретит неверный слуга со стаканом водки, соленым огурцом и горячим растягаем, а усталая супруга, недовольным возгласом хлеба купил, как не говорила, а сам догадаться не мог. Давай быстро в пятерочку, а то уже половина десятого. День чудесный, мля!» «Ха!» Взорвавшийся крепостник Конечно, ему ведь сани с медвежьей шубой прямо к дверям подавали, уж он-то не ждал ней в такой чудесный день целый час. А если кучер задерживался минут на пять, так ему сразу в морду. И правильно. И куда только провалился Аркадий на своей проклятой семерке. Я достал сотовый. Но пальцы на морозе уже не гнулись, а на старенькой 190-е мотороле попасть пальцем на нужную клавишу и в нормальных условиях затруднительно. Блин, давно пора сменить эту трубу на что-нибудь поприличнее, и руки совсем замерзли, надо согреться. Пришлось забежать в ближайший магазинчик, скользнув взглядом по разноцветным рядам бутылок, я вдруг подумал, что неплохо бы для профилактики простудных заболеваний. Да и голову что-то ломить стало к вечеру. Давление, надо полагать. В крохотном магазинчике на фоне тесно уставленных бутылками полок скучала молодая, симпатичная продавщица – Я поискал взглядом коньяки, и на самой верхней полке обнаружил искомые, солидные, пузатые бутылки от Грейт Арарат до Хенесси. Но мне требовалось маленькая, плоская отечественная носогрейка. Продавщица мило улыбнулась и спросила «Что вы желаете?» «Коньяка плоскую», — попросил я. Через минуту я стал счастливым обладателем бутылочки московского. Я вышел на улицу, завернул за магазинчик и воровато оглянулся, нет ли рядом милиционеров. Блюстителей порядка в зоне видимости не наблюдалось, и я с наслаждением глотнул каплю гречительного Вернулся в магазин, купил сникерс и съел половинку. «Достал сотовый и набрал номер Аркадия. Ноль эмоций. Но зачем человеку мобильник, если он его с собой не носит?» Я вновь вышел на улицу. День заканчивался. Солнце тонуло в разлитой по горизонту красной дымке. Сгустившиеся морозные сумерки прорезали яркие пятна фонарей и витрин. Машины Аркадия не было видно. «Что за ерунда в самом деле?» «Слава?» — раздался вдруг голос за спиной. Я обернулся «Точно? Аркадий, шофер Корсавиных?» «Ну ты, блин, встал! Я же тебя на той стороне жду!» Начал задвигать мне претензии Аркадий. «Мне было сказано ждать, где автобус останавливается, так я там и жду». «Здесь, между прочим, тоже автобус останавливается», – с сарказмом возразил я. «Когда он из вашего посёлка идёт в Москву, то останавливается именно здесь». Аркадий растерянно почесал затылок. «Да не, но ну это полный бред. Откуда автобус в посёлок едет, там я и должен был ждать». Ирка мне сказала четко, Аркаша будет ждать на конечной остановке поселкового автобуса. Конечная? Извините, это конец маршрута. Да ну вас нахер, махнул рукой Аркадий. У каждого логика своя. Пошли быстрее на ту сторону. Ехать пора, то уж стемнело. Наконец-то я оказался в теплом салоне. Аркадий тронул машину, выбираясь со стоянки, и сказал, завершая тему... «Ты бы хоть позвонил мне на мобилу, хозяйка ведь тебе и номер мой дала». «А я звонил, но никто не отвечал», — сообщил я уже вполне мирным тоном. «Да быть того не может!» — воскликнул Аркадий и потряс мобильником. «Вот он всегда со мной. На! Позвони!» И я протянул ему свой аппарат. Мы как раз остановились на светофоре. Аркадий набрал номер, его мобильник остался нем, как рыба». «Что за ядрит твою?» — удивился Аркадий. Он потыкал в кнопки еще раз, и его мобильник пронзительно заверещал. «Тьфу! Твою мать!» — плюнул Аркадий. «На, забирай!» «Это я по ошибке Леркину трубу прихватил. Вот ядрит!» «Не, а? Что за день? Ну просто все сегодня через задницу!» Мы выскочили за МКАД, в свете фар кружились редкие снежинки и с отчаянием штрафников кидались на лобовое стекло, чтобы погибнуть смертью храбрых под безжалостными кинжалами дворников. — Снег начинается, — сказал Аркадий. — И потеплело, сейчас градусов пятнадцать мороза, к утру обещали ноль минус пять и обильный снегопад. — Знаю, у меня целый день голова болит, — пожаловался я. — Голова, — хмыкнул Аркадий. Тут, блин, завтра хрен проедешь вообще. Так что, если ты домой собираешься, именно завтра, то имей в виду, что раньше вечера дорогу не расчистят. Это, конечно, если снег к утру прекратится, а если он еще и днем будет идти, то хрен ты и вечером уедешь. Глухомань ядрит. Ничего, мне торопиться некуда, беззаботно отозвался я. Рождественские праздники действительно были у меня сухими. Абсолютно свободны. В закрытом от ледяного ветра салоне я разомлел, и меня потянуло на беседу. Кстати, как там дела с поисками картины, купленной Эллисом за сумасшедшие деньги? Аркадий ответил не сразу. А когда он все же открыл рот, его голос был сух и холоден. «Я, конечно, знаю, что ты с хозяевами в давней дружбе». «Но мой тебе совет, лучше с ними на эту тему не разговаривай». «Почему?» – удивился я. «Мое дело дать совет, а ты уж смотри», – уклончиво отозвался Аркадий. «Аркадий?» К дому Корсавиных мы подъехали часам к семи вечера, снегопад не усиливался, температура держалась около минус пятнадцати, и апокалиптический прогноз синоптиков о трехдневном снегопаде казался мрачной шуткой. Дом Корсавиных находился километрах в пяти от поселка, лет восемь тому назад. Именно такая удаленность от Москвы позволила Лехе Корсавину приобрести гектар земли в живописной местности почти за даром Рядом проходила асфальтированная дорога. Кирпичному заводу. Корсавины лишь слегка потратились на щебенку, чтобы засыпать метров пятьсот грунтовки до своего участка, а когда три года тому назад поблизости началось строительство коттеджного поселка, дорогу заасфальтировали. Цена за землю в этих местах за прошедшие годы выросла как минимум втрое и продолжала расти, так что вложение капитала получилось неплохое. Впрочем, Корсавины не просто вкладывали деньги в дом. Они там жили. Корсавинах я знал давно. Мы учились вместе в одном институте, в одной группе. Я, лёша Корсавин, его брат Коля и Ирка которая тогда еще была не Корсавиной, а Сергеевой. лёшка поступил в институт только со второй попытки, поэтому оказался в одной группе с младшим братом. Алексея Корсавина все звали Элис. Это сейчас такое прозвище кажется женским, а лет 25 тому назад оно было вполне естественным для Лехи, ярого поклонника таланта Элиса Купера. Его брата в компании ласково величали Николашей, с легкой руки Ирки, питавшей слабость к уменьшительно ласкательным именам, исключение составлял только я. Ирка долго подбирала для меня подходящее обращение. Это было нелегкой задачей. Ирка, перебрав кучу вариантов, остановилась на простом и незатейливом словон. Так что все знакомые меня так и зовут Слава или Славон. Ирка и Элис поженились на пятом курсе. Съездили в свадебное путешествие в Крым, после чего Элис отправился на сборы за погонами. Мы с ним вместе служили в армии. Потом работали на одном заводе. Когда завод приватизировали, то предприятие немедленно заорганизировало. «Живи в Африке, обошлись бы набедренными повязками из бесплатных рекламных газет и жили припеваючи, но климат Родины Деда Мороза диктует свои правила». Поэтому Элис ушел в бизнес, а я в литературу. Элис успешно торговал стройматериалами в собственном магазине, а я торговал чужими книжками с чужого лотка. Надо сказать, что Элис вначале и не думал торговать стройматериалами. Поначалу он вместе с братом Николашей вытаскивал из старых, отданных под снос дворянских особняков дубовые двери, отчищал их от многолетних наслоений краски, реставрировал и за сумасшедшие деньги продавал новым русским. Реставрация проходила на квартире у Элиса, двери продавались по объявлениям, потому и налогов никаких. Короче, через год Элис открыл собственный магазин стройматериалов. Дела у Элиса шли хорошо, и даже роковой черный август 1998 года он умудрился преодолеть без заметных потерь. Виделись мы с ним редко, и лишь два раза в год я получал приглашение посетить дом Корсавиных на день рождения Ирки 26 июля и на день рождения Элиса 7 января. А я, дурея от творческого безделья, стоял за лотком. Пытался сочинять романы, но издательства упорно игнорировали мои творения. Потом я нашел хорошую работу по своей специальности инженера, но привычка писать осталась. Однажды мой бывший одноклассник Лёва Розенблюм пообещал напечатать мое очередное творение в своем литературном журнале. Журнал тут же приказал долго жить, так и не предъявив читающей общественности ни одного номера, а Лёва пристроился помощником режиссёра, снимавшего какой-то сериал. Потом у продюсера вышла какая-то ссора с автором, по чьим произведением был написан сценарий. Автор остановил съёмки, затеяв судебный процесс, и тут расторопный Лёва подсунул продюсеру мою истрёпанную рукопись – Через неделю я встретился с продюсером в уютном особнячке на Рублевке. Он лениво полистал рукописи, коротко бросил, читал. Неплохо, типа Кристи, только в Москве. Сыро, конечно, но снимать будем. Сроки, батенька, сроки. Я с радостью уступил ему право на экранизацию. Как потом выяснилось, засущие пустяки. Но сериал действительно сняли и вскоре после того как сериал показали по телевидению двери издательств раскрылись передо мной как разверзлась пещера перед али бобой сказавшим магическое семь семь я ударился в эйфорию уволился с работы купил навороченный ноутбук и занялся литературным творчеством однако вскоре с удивлением обнаружил что мой Достаток нисколько не вырос. Слухи об оснословных гонорарах оказались сильно преувеличены, поэтому любое предложение об экранизации оказалось бы для меня весьма заманчивым. Вот почему последний звонок Элиса вызвал у меня прилив энтузиазма. Элис подтвердил приглашение, на традиционное празднование Рождества плюс его дня рождения и сообщил, что тот, крупный бизнесмен и политик и якобы поклонник моего творчества, намеревается вложить деньги в съемки сериала. Естественно, грех было упускать такой шанс. Имелась еще одна причина, по которой я жаждал встречи с пресловутым бизнесменом. В моем распоряжении находилась семейная реликвия. Пейзаж кисти художника клодта Как утверждало семейное предание, эту картину моей прабабушке подарил сам художник, поскольку семейство барона Клотта дружило с семейством булгариных. Картина вещь безусловно полезная, но отнюдь не в тесной перенаселенной квартирке, и у меня возникло естественное желание продать опостылившую мне конуру в спальном районе и, пожертвовав семейные реликвии, добавить деньжат и купить достойный славного рода булгариных загородный дом. Элис сообщил мне, что этот бизнесмен не только спонсирует сериалы, но и собирает коллекцию русских передвижников, и в силу этого, безусловно, заинтересуется пейзажем Клотта. Дом Корсавиных был большой, большой, но, на мой взгляд, слишком бестолковый. Треть гектара отгороженная высоким кирпичным забором, а посредине красно-кирпичный двухэтажный дом с мансардой и флигелем. Фасад от первого этажа до крыши прорезал трехгранный эркер. Подобное окно фонаря имелось из противоположной стороны дома. Перед флигелем располагалась выложенная плиткой площадка, где гости парковали свои машины. Внутри. С одной стороны ее ограничивал флигель, с другой, собственно, дом, с третьей стороны в нее упиралась идущая от ворот дорога, а неподалеку располагалась отделенная кустами шиповника беседка, где летом жарили шашлыки и трапезничали. С четвертой стороны ее огибала дорога, ведущая за дом. Сейчас площадка была сплошь забита машинами. Я без труда узнал вишневый «Ниссан» «Алмера», «Николаши» и видавшую виду белую «Альфа-156» «Теспарк», принадлежавшую «Иркиному брату Виктору», черный джип и серебристые «БМВ». Мне были неизвестны... Аркадий медленно разворачивался с черепашей скоростью, проползая мимо вольготно расположившихся на площадке иномарок. И мне удалось разглядеть незнакомые машины. Джип оказался Cadillac Escalade, а BMW 525 и A Comfort, причем обе тачки были довольно новыми. Территорию участка Ирка и Элис обустраивали сами. То, что перед домом, владение Ирки, все, что за домом, лиса Соответственно, Иркина часть в летнее время утопала в цветниках и изящных деревцах. За беседкой располагался фонтанчик и раскинулся крохотный прудик в японском стиле с декоративным мостиком и живописными валунами. На аккуратно подстриженных газонах стояли керамические гномы, лягушки – И даже окрашенный под бронзу богатырь Самсон, злобно рвущий пасть несчастному льву, фигурки, украшавшие клумбы, Ирке на день рождения дарили гости. И где-то среди моря цветов затерялись подаренные мною черепаха, толстомордый полосатый кот и парочка известных мультяшных персонажей знайка и незнайка. Как сейчас помню, «Знайка» стоил в три раза дороже «Незнайки», но вовсе не потому, что он типа умнее, а потому, что сметливые торгаши продавали его под именем «Гарри Поттера». На половине Элиса, кстати, в действительности она была больше «Иркиной части». Царил присущий его непредсказуемой натуре творческий беспорядок. Участок Элиса делила на две неравные части дорога, упирающаяся в задние ворота. В отличие от передних ворот, сзади не было будки охраны, и ворота эти открывались. Только тогда, когда на участок должен был проехать грузовик». На меньшей части располагался личный пруд Элиса, где он успешно разводил раков к пиву и упорно пытался развести ершей для ухи, а также реликтовая роща. Так Элис величал пару вековых дубов рядом с домом и заросли дикой малины между прудом и забором. На большей части территории размещались недостроенный теннисный корт, и пребывал он таковым последние лет семь с самого начала строительства, и неплохо оборудованное стрельбище. Там Элис и его гости любили поупражняться в стрельбе из пистолета по мишеням на дистанции 25 метров. Сейчас все кусты и цветники засыпал снег. Фонтан отключили, продысковал лед и лишь мрачный Самсон, стоя по колено в снегу с упорством маньяк оттерзал обледеневшего льва. Аркадий высадил меня прямо у крыльца, и я с наслаждением ввалился в теплую прихожую. По старой восточной традиции гости обязаны были снимать обувь у входа, однако, поскольку на званом вечере дамы в вечерних туалетах, но без туфелек, и джентльмены в смокингах и босиком выглядели бы нелепо, для них делалось исключение. Все остальные могли взять из специального ящика пластиковые тапки китайского производства. Так как я был не в смокинге, а всего лишь в обычном костюме, то надел тапки, потом решил, что костюм от большевички ничем не хуже смокинга, и снова надел ботинки, потом сообразил, что в ботинках мне будет жарко, а легкие туфли я с собой захватить не догадался. Вот климат, блин. За этими занятиями меня и застала Ирка». Как и положено хозяйке дома, она лично встречала гостей. «Ой, Славон, ну, наконец-то! Я уж и не знала, что думать!» Заговорила Ирка своим певучим голоском, подставляя щечко для поцелуя. Голос у нее остался такой же, как и в юности, молодой, пьянящий. «С таким голосом в тяжелые времена не пропадешь. Всегда возьмут диктором на радио...» Или в фирму «Секс по телефону». «Пардон, мадам, вы неизменно великолепны!» Галантно отозвался я, целуя ее в щечку. «Некоторые проблемы, к сожалению, не позволили мне прибыть вовремя, но...» Тут в прихожую ввалился Аркадий. — Ну так я поеду, Ирина Юрьевна, — пробасил он, стряхивая с плеч снег. — Там метель начинается, а мне еще в город надо бы смотаться. — Конечно, Аркаша, конечно, голубчик. А Лере придется еще побыть, пока гости не разъедутся. Но затем я ей две недели отпуска дам, как обещала. Да — Да-да, спасибо, — Ирина Юрьевна поблагодарил. Аркадий потопрался и добавил, «Продуктов вам хватит на неделю с избытком. Если что, звоните, я всегда готов». «Да-да». «Ой, Аркаша, подожди минутку». Ирка исчезла в комнате и через мгновение появилась с бутылкой коньяка, ной распел. «Вот тебе к Рождеству. Большое спасибо, Ирина Юрьевна. Ну так я поехал». «Счастливого Рождества». «Аркаша, и вам встретить Рождество радостно, и день рождения Алексея Олеговича!» Наконец Аркадий скрылся за дверью. Мы с Иркой прошли в гостиную. Стол был уже накрыт, но достаточно скромно. Для обычного ужина праздник будет завтра. «А где мужики, хозяйка?» Поинтересовался я. «В сауне. Один Николаша тут мне помогает». Из кухни появился Николаша с подносом, на котором стояли бутылка водки и две бутылки перье. Я с опаской взглянул на поднос и невольно сделал шаг в сторону. На то имелись причины, о которых я расскажу позже. — О, Славон! — радостно воскликнул Николаша. Он поставил поднос на стул и крепко обнял меня. — Ну что, давай для аппетита! — оживленно предложил он, хватаясь за бутылку водки. Я вам покажу для аппетита, — погрозила пальцем Мирка. Лучше сходите за мужиками, а то они до утра засядут в бане, пока у них пиво не кончится. Понял, пошли, Славон. И мы с Николашей отправились звать мужиков на ужин. Сауна размещалась на первом этаже флигеля. «Чтобы не идти по морозу через двор, мы прошли в кухню, откуда можно было попасть во флигель по узкому коридорчику. На кухне у плиты возилась симпатичная блондинка, лет сорока, жена Аркадия, Лера». Она работала у корсавиных кухаркой, экономкой и горничной одновременно. Как она справлялась с такой кучей работы, я с трудом представляю. Хотя, конечно, современная бытовая техника здорово облегчает работу по дому. Супер плита». Микроволновка, посудомоечная машина, стиральная и гладильная машины, моющий пылесос со всем этим Лера управлялась в одиночку за тысячу евро в месяц. Для обитателей поселка, где жили Лера с Аркадием, сумма была совершенно фантастической. Ну, сперва Лера получала шестьсот евро. Потом она заикнулась была о том, что хорошо бы взять помощницу, и Элис сразу набросил ей еще четыре сотни, сказав «постороннего человека в дом». «Никогда. Привлекай мужа в помощь, когда он на машине не ездит, но чтобы никаких чужих в моем доме». «Лера, здравствуй», — поздоровался я. Она подняла голову и улыбнулась. «Привет, Слава, как дела?» «Лучше всех!» — бодро ответил я и направился следом за Николашей в узкий короткий коридорчик. Пройдя через него, мы очутились в гараже. Тут было довольно прохладно после теплой кухни, а из-под гаражных ворот вполне ощутимо дуло. Николаша стала... Тоже холодно, и мы почти бегом преодолели расстояние до противоположной двери, обогнув по дороге два стоявших в гараже «Мерседеса» черный С-600Л с затемненными стеклами и серебристый джип МЛ-320. На 600-м ездил Элис, а на внедорожнике Ирка. Еще в гараже стоял снегоход «Ямаха». Раньше... У Эльса было два таких снегохода. Но в прошлом году один из его гостей разбил чудо японской техники о простую русскую сосну абсолютно вдрызг, причем сам гонщик отделался всего лишь сломанной ключицей и легким сотрясением мозга. Сосна, впрочем, отделалась еще легче, оторванным куском коры в 20 квадратных сантиметров. Открыв дверь, Мы очутились в небольшом коридорчике с двумя дверьми и лестницей на второй этаж. Правая дверь выходила на улицу, а та, что располагалась перед нами, как раз и вела в сауну. Я думал, что мы сразу туда и направимся на Николаша. Сбежал вверх по лестнице. «Может, они уже здесь?» — вслух предположил он. И действительно наверху слышались голоса и стук бильярдных шаров. Второй этаж был поделен перегородкой на две части. В правой половине, со стороны дома, находился небольшой зальчик с камином. В левый стоял бильярд и теннисный стол. На втором этаже Элис с друзьями обычно отдыхал после сауны, но сейчас там сосредоточенно лупили по шарам двое незнакомых мне мужчин в одинаковых темно-синих костюмах. Оба скинули пиджаки, оставшись в одинаковых же белых рубашках. Только галстуки были разные. У одного синий с красной полосой, у другого красный с мелкими синими крапинками. И оба мужика словно перетянуты ремнями подмышечных кобур желтой кожи. Из кобур торчали рукоятки ИШ-71. Все ясно, чьи-то телохранители. — Это охрана бори Барсукова, — пояснил Николаша. — Познакомьтесь, Вованн, Толян, друг нашей семьи, слава. Толян был сухощавый, лет сорока, с коротким серебристым ежиком волос и пронзительным взглядом серо-голубых почти стального цвета глаз. Видно, что с большим опытом, цепкой хваткой и не дурак, похож на бывшего офицера спецназа. Вован на вид был типичный бык, при росте около метра восьмидесяти он весил явно больше центнера. Крутой затылок, несокрушимая челюсть и мрачный, немигающий взгляд из-под мощных надбровных дуг. Если Дарвин прав насчет того, что все мы, дальние родственники, горел, то ваван без сомнения, их родной братец. «Наши все парятся». С полуутвердительной интонацией обратился к сладкой парочке Николаша. Иван посмотрел на Толяна, тот качнул головой в знак подтверждения, и они снова вернулись к бильярду. Пошли. Они еще в сауне сидят, сказал Николаша, и мы двинулись в сауну. Сначала мы прошли мимо небольшого бассейна. Меня несколько удивило, что там плавал лед, а в углу под водой отчетливо просматривалась сетка с десятком пивных бутылок. Компания парившихся сидела в предбаннике, завернувшись в простыни. Их было четверо — Элис, свитюша и двое неизвестных мне личностей, один тощий, с кислой рожей и словно размазанными по поплеши редкими темными волосами. Взглянув на него, я почему-то сразу ощутил неловкость из-за того, что мы с этим типажом, Оба принадлежали к одному виду млекопитающих. Второй с отчетливым брюшком, но явно пытавшийся держать форму, брюнет с жестким ежиком волос и не менее жестким взглядом. Брюнет поразил меня тем, что казался нашим с Элисом ровесником, хотя в его черной шевелюре не было ни одного седого волоса. «О, блин, Славон прибыл!» Обрадованно заорал Элис и полез со мной целоваться и обниматься. «Это друган мой», — сообщил он тощему и Брюнету. «Славон, учились вместе в Альма-Матер! Знакомься, Славон!» Брюнет оказался его школьным другом Борисом Барсуковым, а тощий — коллегой по бизнесу, как назвал его Элис, звали его Зябликовым. Иннокентием Семёновичем. Элис так и представил его, хотя Зябликову было не больше тридцати пяти лет, но от силы тридцать восемь. Обычно я чётко определяю возраст людей, но здесь затруднился. Тяжёлый случай — шутка природы. «Давай с нами пивка», — предложила Элис. «Николаша, принеси пивка из бассейна». «Нет, нет». Протестующе поднял я руку, останавливая Николашу. Во-первых, Ирка зовет всех ужинать, а во-вторых, ну кто же посылает Николашу за бутылками? Ты что, забыл дачу Тараса?